Описание Петербурга. Сведения о жизни Хлебникова напечатаны в Петербурге в 1778 году. На кладбище Невского монастыря лежат композиторы Глинка, Серов, Драгомышский и Мусоргский. Художники-граверы Чемисов, Шубин, архитекторы Старов и Воронихин. Могил актеров и актрис здесь нет. Впрочем, из числа последних здесь похоронено на Лазаревском кладбище – Умершая в 1804 году первая тогдашняя танцовщица придворного театра Парфентьева-Берилова. На памятнике у нее следующая эпитафия. Какое зрелище плачевное явилось. Приятных дней ее течение прекратилось. Она уж мертвая и все сокрылось с нею. Здесь находим также могилы лиц, отличавшихся необыкновенным долголетием. Монаха-молчальника Патермуфия. скончавшегося на 126 году своей жизни, затем могилу инока Авраамия, прожившего 115 лет, и известного Елизаветинского и Екатерининского героя, 107-летнего старика Василия Романовича Щегловского, сосланного в Сибирь Потемкином из ревности. Он пробыл в ссылке 49 лет. На старом кладбище встречаем надгробные памятники следующих еще лиц, известных в истории. Адам Адамов. фондер Вейды, одного из храбрейших генералов Петра Первого. Вейды был почти неразлучным спутником царя в его походах против шведов. Петр Великий почтил погребение Вейды своим присутствием. Затем имена двух известных в истории грозного слова и дела графа Ушакова, генерал Аншефа и не менее его известного нашим дедам Шишковского, прослужившего отечеству 56 лет, и умершего в 1794 году в чине тайного советника. Много в лавре лежит министров-фельдмаршалов. Граф Милорадович, адмирал Синявин, рекорд, граф Спиранский-Блудов. Много на кладбище также встречается памятников, явно обнаруживающих невежество и малограмотность, поставивших их. Большая часть принадлежит умершему купечеству. Вот одна из эпитафий. Здесь лежит, любезные мои дети, мать ваша, которая на память вам оставила последнее с ее завещанием. Живите дружелюбно, притом помните и то, что Ириной звали ее. супружестве была за петербургским купцом Василием Крапивиным, 19 лет и 44 года. 10 месяцев и 16 дней. К несказанной моей и вашей печали разлучилась с вами, оставя мир с вами и благословение». или другая. Под сим камнем, воздвигнутым петербургским второй гильдии купцом Похотиным, погребено тело его, проведшего жизнь в Петербурге безмятежно 42 года собственными трудами и без покрова мнимых приятелей во славу же Божию и трудов своих. В числе эпитафий, невольно вызывающих улыбку, находим следующее. Проф Константинович, князь Волоский, граф Австрийский, происходивший от рода греческого императора Иоанна Кантакузина, который царствовал в 1198 году, и проправнук бывшего в Валахии Господарем 1619 года Сербана Константиновича Кантакузина, родившегося в тронтовании от погоны Михайловны, урожденной княгини Кантакузины в августе месяце, прибывшей в службе при российском императорском дворе пажем и имевший наследственное право на орден Константиновича и победоносца Георгия, умер 4 месяца 1787 года в цвете молодых своих лет. Отроду имел 16 лет 8 месяцев. Или Папов Алексей Семенович, камерфюрьер, подполковничего чина, камердинер Екатерины II. Царице российских стран сей ревностно служил и милости ее по смерть свою носил. свышнему царю на службу приселился Но чтобы милостив к нему сей царь явился Усердную мольбу читатель ты пролей И ожне его и тщере пожалей Когда родитель был ее уже в гробе Во матерни тогда была она утробе В дни сетования, произойдя на свет Отцова вида зрит единый сей предмет Скорбящей матерью она по нем рыдает А мрамор сей печаль сердец их представляет